Глава 5. Мишка, плюшевый Мишка, навек мы, друзья, мой старенький винни да я. Всплывшей в памяти детской песенкой из старого мультфильма зазывал я на смертный бой хозяина малинника. Арх, откуда ты издалека отозвался Потапыч? Не уверен, что он владеет речью, но смысловой посыл до него явно дошел. Не дожидаясь появления косолапова, я помчался к ловушке. От чего его ждать? Даже в реальности, несмотря на свою косолапость, медведи бегуны, что надо. А здесь, в цифровом мире, к их естественным параметрам прикручены дополнительные возможности, так что только вперед и не оглядываться. Добежав до намеченной точки, остановился и взял в руки с ближайшей ветки заранее приготовленную веревку, которая другим концом соединялась с целой сетью противовесов. Замучился вырезать деревянные шкивы, но оно того стоило. Над конструкцией я думал недолго, ничего сложного в ней не было и не такие задачи приходилось решать. Правда, то была чистая теория, подкрепленная пространственным моделированием. Но в этот раз у меня получилось с первого раза. Систему я проверял. Пришлось, конечно, еще веревки взять, благонакупленный опыт позволял. Еще вдобавок за мое изобретательство наградили вторым уровнем самоделкина, добавив одну единицу интеллекта. Теперь самое сложное. Развернувшись к нарастающему шуму, я ждал. Проломив тонкое деревце, стоявшее у него на пути, на простор вырвался хозяин леса. Красавец! Метра два с половиной в холке и весом... Да вот кто его знает, сколько он весит? На вид вся тонна будет. Была бы возможность, взял бы себе такого питомца. А может есть? Что за мысли вечно лезут в голову посреди драки? Не останавливаясь, лишь рыкнув, Потапыч ринулся на меня. Странно. А я ведь совсем не боюсь. То ли мозги совсем на стали, то ли... Додумать я не успел. Медведь пересек намеченную мной отметку, и я что из силы дернул за веревку. Сжав ее в руках, приготовился к рывку. Свечой взмыл вверх перед самой мордой медведя и перелетел в ловушку. Косолапый попытался повторить мой кульбит, но не преуспел. Проломив наст, он рухнул в ловушку. Крик, что вырвался из ловушки, оглушил и обездвижил на 5 секунд. Руки разжались сами собой, и я свалился с двухметровой высоты метрах в трех от ловушки. Придя в себя, сразу отдал команду маяку подняться над ямой. Высоту я определил в 10 метров. По моим расчетам, этого должно было хватить. Пока маяк величаво набирал высоту, подполз к краю ямы и осторожно заглянул внутрь. Колья, утыканные на дне ямы, почти все застряли в медведе. Но это ему не очень мешало, если судить по показателям его здоровья. Окутавшись золотистым сиянием, медведь регенерировал. Колья сами собой обламывались у краев и выползали из тела медведя. Но не это поразило меня больше всего. Взгляд хозяина леса был прикован ко мне» и в нем не было звериного бешенства, что заставляет рвать противника, невзирая на любые раны. Холодный, незамутненный эмоциями взгляд безжалостного убийцы, абсолютно уверенного в том, что жертва никуда не денется. Хорошая игрушка, пробирает прямо до нутра. Выдохнул и попытался расслабить сжавшееся в пружину тело. Не с первой попытки, но у меня получилось. Как? Не знаю. Получилось и все. Сложилось такое впечатление, что какой-то резервуар внутри меня стал пустым. Выскочило системное сообщение, не глядя свернул в трей. Некогда, сейчас кровавое шоу начнется. С негромким свистом мимо меня пролетел маяк. Прямо на голову уже полностью восстановившегося медведя. Глухой удар, треск ломаемых костей, поднявшаяся пыль заволокла все вокруг. «Глухой рев разбушевавшегося медведя парализовал меня полностью. Тупым болванчиком повалился на землю, так и не поднявшись. Да кто он такой, косала поймать его за ногу? Там такой импульс силы должен был быть, что его в лепешку смять должно было. Отставить панику. Интерфейс маяка доступен? Да. Слава всем нарисованным богам. Взлет!» Подняв маяк на 20 метров, бросил его снова на медведя. «Еще один глухой удар». И все стихло. Пропало оцепенение, я заглянул в яму. Кончился, Мишка. Совсем кончился. Обзор завалило системными сообщениями. Присев на краю ловушки, принялся разбираться, что мне там от щедрот иск Ина перепало. Сначала шли логи боя, это понятно, и ничего нового в них нет. Стоп! Вы успешно преодолели ментальную атаку. Награда «плюс 0,5 единиц» к параметру защиты от ментальных атак. Непростой Мишка был. Ох, непростой. Или все мобы, кто постарше, ментальным воздействием обладают? Вроде как нет. Рысь, как я помню, на меня давить не пыталась. Или это от уровня зависит. Все же разбег по уровням у них есть. А еще это все как-то связано с опустевшим баром маны. В тот момент, когда у меня получилось сбросить оцепенение, он полностью опустел — Чего гадать? Логи надо дальше смотреть. Вы победили в бою. Поздравляем. Вами был уничтожен хозяин данной местности. Награда «Модернизация маяка». Получено задание. Внимание! Наложено ограничение на получение опыта. Получен максимально возможный опыт на данном уровне развития игрока. Получен опыт «50 тысяч». Прогресс опыта – 54 473 из 80 тысяч. Увеличение уровня игрока. Текущий уровень – 7. Доступно к распределению 9 единиц характеристик. Доступно к распределению 3 классовые единицы. Кто молодец? Я молодец. Эй, а где сообщение, что я первый? Не понял. Кто-то умудрился заработать опыта больше, чем я? Как такое вообще возможно? А ты думал, один такой умный? Осадил сам себя. Ладно, не дали, так не дали. Играем дальше. Первое, за что уцепился взгляд, классовые единицы. По всему выходило, что после пятого уровня игрока давали по одному за уровень. Только вот класса у меня пока нет. И где его брать, я пока не представляю. Что первое на повестке дня? Распределение очков-характеристик или заняться модернизацией маяка? Нет, пожалуй. Сначала надо разобраться с появившимся заданием. Кстати, где оно? Появилась специальная вкладка в интерфейсе, мигающая теплым зеленым цветом. Получено задание. Вы победили хозяина данной местности. На недолгий срок это место будет вакантно. Займите его, пока это не сделал кто-то другой. Награда вариативна. На карте появилась мигающая точка, показывающая берлогу медведя а может и не берлогу, в общем, место его обитания. И если судить по карте, до него километра три. Оно мне надо? Надо хотя бы с точки зрения просто посмотреть. Первое задание как-никак. Может даже получится что-нибудь получить для себя любимого. На карте, помимо метки с местом обитания медведя, была обозначена некая область. Как я понял, это и был реал обитания хозяина леса. Километров 10 будет примерно квадратных, естественно. Значит, решено. В путь. Подняв маяк в воздух и отодвинув немного в сторону, я с надеждой посмотрел на то, что осталось от хищника. Кровавое месиво из шкуры, внутренностей и костей. А вот специфического запаха нет. Значит, и животные тут не гадят. Направил маяк в нужную сторону, достал самодельное копье и, отойдя метров на сто в сторону от маяка, принялся тихонько красться по лесу. Зачем? Есть у меня более чем подозрение, что таким образом я открою для себя что-то нужное. Не то, чтобы я всерьез захотел стать на стезю ловкости, просто умения лишними никогда не бывают. Стараясь держаться тени деревьев, очень тщательно выбирая место, куда буду наступать, пригибаясь, за километр пути я смог добиться желаемого. Вами открыт навык «Скрытность». Навык определяет возможность передвигаться незамеченным и тихо нападать на противника. Так-так-так, что еще полезного в этом навыке? Я углубился в описание. Позволяет успешно прятаться от врагов, а также отвечает за бесшумное перемещение, необходимое для проведения скрытых диверсий, карманных краш или для проведения неожиданных и очень мощных атак. На первом уровне навыка я мог... «Непонятно, что я мог. Алгоритм заметили, не заметили, был сложным и зависел от множества факторов. Мой уровень навыка, уровень навыка противника, зверь это или человек, вид брони, время суток и прочее, и прочее. Как и ожидалось, это пассивка воров и ассасинов. Ничего страшного, мне тоже сгодится». Замигал таймер, сообщая об окончании игровой сессии. Не успел добраться до логова, да и не рассчитывал, если честно, ничего. Завтра точно доберусь. Открылась капсула, и я выбрался наружу. Ближайшие планы? Еда, процедуры и тренировка. Причем тренировки у меня на сегодня намечены две. С какой начать, вопрос не стоит. Определенное мне время посещения спортзала через 40 минут. За 10 минут до назначенного срока появился молчаливый охранник, молча проводил меня до спортзала и также молча обратно, а вот на спортзале я остановлюсь подробнее. Есть там один интересный тренажер, определяющий твой максимальный рабочий вес в том или ином упражнении, вообще он многофункциональный, но остановиться я хочу именно на этой его функции». Самое простое, или кому как, жим штанги лежа, название осталось с давних времен, а вот самой штанги давно уже нет. Просто очень легкая трубка, которая в нужный момент становится тяжелой. Да, все правильно. Игры с гравитацией. Так вот, задал я программу на расчет моего максимального веса, который я смогу поднять в данном упражнении. Лег на скамейку, прижал гриф к груди, смежил веки, начал дышать медленно, вгоняя себя в полутранс. По старой схеме, создав в голове сгусток света, протянул от него силовые линии ко всем задействованным на данный момент мышцам и стал поднимать гриф вверх. Поначалу шло тяжело, но по мере того, как гриф подымался, становилось легче. Одновременно с выполнением упражнения я внимательно следил за размерами сгустка света в моей голове. Доводить его до полного исчезновения не рекомендовалось. Чем это заканчивается, я уже знаю. Потеря сознания от истощения. Зафиксировав крайнее верхнее положение, посмотрел на результат. 153 килограмма. Я внутренне улыбнулся. А ведь это результат чуть ли не мастера спорта по пауэрлифтингу. Я не штангист ни разу просто разносторонне развит, но килограмм девяносто я подниму. Встав со скамейки, покачнулся, переборщил все-таки играми с энергией, закругляемся с тренировкой, на сегодня все. Помылся, переоделся и снова сел за стол, заказав себе еды. В последнее время я много ем. Надо искать альтернативные источники питания, более калорийные, или научиться перерабатывать чистую энергию. Шутка или нет? А вот не знаю, но пока ставим все как есть. И будем медленно, очень медленно продвигаться по пути познания самого себя. Жизнь у меня одна, и экспериментировать, положась на русский авось, я не буду. Характер не тот. Правда, игра на меня влияет, но пока есть точное понимание, где игра, а где реальность, ничего плохого не случится. Допивая вторую чашку какао, неожиданно почувствовал легкое недомогание. Кольнуло в области правого виска, а затем, с все нарастающей болью, заныли мышцы груди, трицепсы, дельты. Что за нахрен? Повалившись на пол и скрючившись в позе эмбриона, я пытался впасть в транс. Не получалось. Боль накатывала волнами, и в фазе отлива я снова и снова пробовал впасть в спасительную нирвану. В какой-то момент осознал, что боли больше нет, и то, что вокруг много людей. Лежал я на кровати, а на голове был странный обруч, немного мешавший. «Все в норме», — отчитался перед высоким начальством мужчина в форме медика. «Можете идти. Дальше мы сами», — распорядился Георгий Александрович, придвигая к моей кровати стул. «Поговорим?» «Поговорим», — просто отозвался я. «Вины я за собой никакой не чувствовал, да и не боялся совсем». Было немного жаль, если вдруг попросят покинуть проект и всего лишь. Но приказ покинуть проект мог донести до меня и куратор, а не сам. Так что тут что-то другое. Вот и послушаем. Ни в одной группе альфа-тестеров нет ни одного ментата. Задумчиво начал главный. Знаешь почему? Не отвечай, это так риторический вопрос. Я сам скажу почему. Несовместимы они с игрой. И мы до сих пор не можем понять, почему. Не принимают они виртуал, а он не принимает их. Странно, да? Люди будущего несовместимы с будущими технологиями». Он усмехнулся. Но вот, появляешься ты». «И?» Попросил я продолжить, когда пауза продлилась минуту. «Ты ведь знаешь, что ты не ментат». Резко на одном выдохе бросил он. «Знаю. Проверку в армии проходил». А способности у тебя проявляются очень похожие на те, которыми обладают они. И при этом ты точно не ментат. Твой геном не изменился. С тобой случилось другое. При конфликте колоний нанитов из двух противоборствующих сил зародилась третья. Мы ее изучаем, но в ней много непонятного, даже для нас. И повторить то, что случилось с тобой, мы не можем. Пробовали. Не получается. Подождите, остановил я словоохотливого охотливого профессора. Что за третья сила? Чем мне это грозит? И как от нее избавиться, если что-то пойдет не так? И причем тут ментаты, игра и я? Как ты знаешь, на ней ты строго унифицированный по типу задачи. Что стоит перед ними? Твои же многозадачные и неподконтрольные. С некоторыми задачами, что стоят перед ними, мы разобрались. Но, как думает Гелиус, это вершина айсберга. Первая и самая главная из них — это защита своего носителя. Вторая — вывод на принципиально новый уровень существования своего носителя. Третья — саморазвитие. С большой долей вероятности мы считаем, что они в скором времени образуют нечто, напоминающее разум. Иск «Ин» по типу Гелиуса что по поводу удаления этой колонии из моего организма мне все это категорически не нравится. «Только вместе с носителем», — огорошил меня профессор. «Насколько я понимаю, я официально не выездной. До тех пор, пока мы не убедимся, что ты не опасен». «Значит, навсегда», — подвел итог я. «Я такого не говорил». На что я только изогнул бровь. Надо подумать. «Во мне живет и развивается что-то». «Если верить профессору, то первые задачи, поставленные перед колонией, мне нравятся, а вот третье – делить свою свободу с кем-то, или, вернее, с чем-то, не хотелось совершенно. Да и делить ли? Форматирование, сознание и все. Оболочка человека внутри иск-ин. Меня даже передернуло от такой мысли. И что делать? Делать-то что? У тебя есть шанс!» Тихо, но отчетливо проронил еще один человек – оставшийся в комнате, его голос был совершенно лишен эмоций. Человек ли это? От него явно шла волна некой ауры, сильной и безметежной. Ментат, скорее всего, так. Я вас оставлю. Пообщайтесь. Поднялся с кресла Георгий Александрович. Не провожай. Чувствовал я себя не совсем хорошо, но все же встал, пить хотелось ужасно. Напившись, сел в кресло и кивком дал понять, что готов слушать. «Меня зовут Сергей. То, что ты сейчас услышишь, закрытая информация. Если согласишься работать с нами, такой информации будет много, вследствие чего обычным гражданским тебе уже не быть». «Это понятно. Если можно, ближе к сути. Я, знаете ли, Сергей, немного нервничаю. Съязвил я». «Ментаты не могут использовать любые колонии нанитов. Они несовместимы с работой внутренних энергий. Поэтому виртуальная реальность не для нас» как и многое другое. «А как же мы? То есть в армии мы были под завязку, нашпигованы нитами и ничего. Мы тоже использовали внутреннюю энергию, не в таких количествах, как ментаты, я полагаю. Но ведь использовали?» В твоем вопросе заключен ответ. «Пока ментат слаб и не обучен, колонии живут. Когда приходит время взросления, они погибают». «Мои погибнут сами собой? После обучения?» Заблестел лучик надежды? Нет, именно колонии дают тебе энергию. Лучик погас. Тогда что вы мне предлагаете? Ты пройдешь обучение. Это даст тебе расширенные каналы работы с энергиями. Затем мы соберем круг и пропустим через тебя строго дозированное количество энергии, которое и уничтожит колонию. Надеюсь, мы успеем до того, как она полноценно разовьется. Закончил он. «Это то, что нужно мне. А что нужно вам? В альтруизм я не верю, и почему не собрать круг прямо сейчас? Энергетические каналы в твоем организме сейчас не выдержат необходимой нагрузки. Все должно быть строго дозировано. А нам, я имею в виду ментатам, нужно, чтобы ты играл». «Не понял». «Гелиус и профессор уверены, что ты ключ к разгадке. Нам нужен виртуал. Очень нужен». «Зачем? Вот действительно, зачем?» Это закрытая для тебя информация. Она не имеет отношения к делу. Решай. Разве у меня есть выбор? Не принять ваше предложение равнозначно потере самого себя. Я согласен. Что мне нужно делать? Просто играть? Насколько я понимаю, вопрос вылета из проекта уже не про меня. Нет. Ты играешь на прежних условиях. Покинешь игру, мы не станем тебе помогать. Наша помощь будет длиться ровно столько, сколько ты играешь. А «Разве я вам не интересен, как ключ?» «Наша помощь будет длиться ровно столько, сколько ты играешь», — повторил он. Безэмоциональный сухарь. И еще пара нелесных слов про себя помогли справиться с раздражением. «Это ладно, делать-то что?» «Глупый и несвоевременный вопрос. Все просто. Либо я соглашаюсь, и у меня есть шанс, другой вопрос какой? Либо нет, и меня сажают в комнату без окон и дверей» в которой я буду ждать распад своей личности. Ха! Играть, чтобы жить. Где-то я об этом слышал или читал. Или кино смотрел. Точно, был такой сериал лет 15 назад, и вроде о Вертуле, как раз. Я согласен. Повторно оповестил своего гостя. Тогда собирайся, ты переезжаешь. Куда спрашивать не стал. Зачем? Доберемся, сам все увижу. Накатилась апатия, граничащая с безнадегой. Дошли до лифта, опустились еще на несколько уровней ниже. Не считал насколько. Прошли три поста охраны и дошли до длинного коридора с дверьми по обе стороны. Твоя комната 003, моя 001. Заходи, располагайся. Пройдя внутрь, огляделся. Все то же самое. Планировка идентична моему прошлому жилищу. Зачем меня перевели? «Есть куча догадок, но к чему они сейчас?» Рухнул на кровать, лицом на подушку и принялся предаваться унынию. Недолго, впрочем. Все же фронт меня многому научил. «Ты жив?» «Жив. Дееспособен? Еще как. Есть шансы на победу?» «Есть? Так не хрен киснуть. Мы живем. И именно живем, а не существуем, пока движемся вперед». Взбодрившись, перевернулся и поймал внимательный взгляд Сергея. «Он что, за мной зашел?» «Начнем первый урок. Невозмутимо начал он. Сначала разберем то, что с тобой произошло в спортзале. Нагрузки, которым ты подверг свои мышцы, были гораздо выше тех, на которые они рассчитаны. Направляя энергию своего тела в них, ты не увеличил величину максимального напряжения, а как бы виртуально достроил их. «Если очень грубый на пальцах, то ты построил из энергии экзоскелет, который помог тебе совершить работу по поднятию тяжести. Только вот не зная, как это все работает, ты все делал неправильно, поэтому и пострадал». «А как правильно?» «До этого мы дойдем, а сейчас продолжим». «Что можно сказать про первое занятие?» «Я не помню, как оно закончилось. В какой-то момент меня просто выключило, и все». Куда там Игорь Исану с его тренировками? Сергей взялся за меня всерьез. Приоритетным направлением было назначено расширение каналов, по которым текла внутренняя энергия. Достигалось это простым путем. Я создавал сгусток максимального размера и протаскивал его по всему телу. Проснулся за два часа до времени, когда нужно ложиться в капсулу. Душ, завтрак, разминка и еще одно обязательное упражнение для развития внутренней энергии – За делами время пролетело незаметно. И вот я снова в игре. «Вы голодны?» Первое, что я увидел, появившись в игре. Ожидаемо и решаемо. Об этом я позаботился заранее и, перекусив малины, отправился дальше. Все тем же тихим шагом, особенно не торопясь. Собственно, куда мне торопиться? Всерьез рассчитывать на то, что мне дадут стать хозяином этих мест, глупо и контрпродуктивно. Через полчаса добрался до искомого места. Большая поляна посереди леса, в середине которой располагалось логово. Странное строение. Обычно берлоги медведей строят в виде норы, плавно уходящей под землю. Здесь же стояло строение типа шалаш, стенами которому служили монументальные бревна, сваленные с определенной симметрией, заваленные сверху листвой и деревьями поменьше. Подходить близко к строению я не спешил, осмотреться нужно сначала. Обошел всю поляну по окружности, внимательно наблюдая за всем сразу, и лишь потом, все так же пригибаясь, направился к логову. Метра за два я стал различать запахи, идущие от берлоги. Пахло странно, даже не пахло, пованивало. Не знаю, чем на самом деле должно пахнуть от берлоги медведя, но сейчас я различал запахи мокрой псины, экскрементов и почему-то каких-то цитрусовых. Бррр, тут еще запашок. Внутри оказалось просторнее, чем это выглядело снаружи. Магия пространства? Чисто тут, как будто и не зверь жил. Пройдя метров десять, остановился на развилке. Куда? Чего гадать, идем налево. Еще через 5 метров нашел лешку медведя, вернее медведицы. Как понял, а просто тут в уютном закутке ворочились двое медвежат. И сколько вам месяцев? Поднимая на руки одного, сам у себя поинтересовался я. Медвежонок заерзал и тихонько заревел. Да они же голодные, наверное. Вынул остатки малины и высыпал все на землю. Звери урча принялись подъедать остатки. Хотите приручить питомца? Да, нет. Внимание! Активных слотов под питомцев один. Что? Вот так просто! Взял на руки, покормил и сразу приручай. А где ритуалы, братание кровью и прочие пляски с бубнами? Приглядевшись к медвежатам, вчитался в описание решил брать к себе мальчика. Девки нам не в струю. Будем делать пацанскую банду. Эк меня на сленг пробрало. Много сериалов посмотрел про таежную жизнь, улыбнулся своим мыслям и нажал на пиктограмму «Да». Выполнено скрытое задание. Приручение питомца. Награда 1000 единиц опыта. Внимание! Питомец не должен погибнуть в ближайшие сутки. Что будет, если медвежонок помрет? Явно ничего хорошего. И варианта один. Не будет у меня больше питомца. Отсюда вывод. Быстро делаем дела и ходу отсюда. Найдем тихое местечко и отсидимся положенный срок. Принимается? Принимается для моего уровня опыта дали мало. Но вот если сделать конвертацию с опыта на инструмент с родины, то выходит, что и не все так плохо. Кстати, маяк-то надо усовершенствовать, и что конкретно увеличивать, я уже знаю. Медвежонок оторвался от еды и смешно меня лапами подошел ко мне. «И как мне тебя звать? Будущий гроза гор степей и рек». Задача у тебя одна — защита своего хозяина, значит быть тебе танком. И если судить по твоей мамке, у тебя это получится. «Будем делать из тебя танк, армата Т-100», — поведал я питомцу его будущую судьбу. «Баст! Вот такое имя я дал питомцу», Просто и со вкусом. С характеристиками и параметрами разбираться будем позже. А пока прогуляемся до перекрестка, надо второе ответвление по-быстрому посмотреть. Оставил питомца доедать остатки малины, а сам бегом направился до перекрестка. Маленький закуток с одним единственным постаментом, на котором лежал амулет. Бонус! Амулет призрачной медведицы. Часть сета «Призрак лунного убийцы». Прочность. Неуничтожимо. Свойства. Увеличение характеристики «дух» на уровень игрока, умноженный на 2 единиц до 10 уровня игрока. Особые свойства. Призыв «Призрачной медведицы». Срок призыва 5 минут, 1 раз в сутки. Уровень «Призрачной медведицы» плюс 10 от уровня игрока до 10 уровня игрока. Амулет после экипировки становится персональным. Невозможно снять, украсть, подарить. После смерти амулет остается у владельца. Возможно, модернизация. Не знаю, к какой категории отнести этот амулет и есть ли вообще в этой игре категории, но это эпик. По крайней мере, для меня. Стоп. Что-то туго соображать стало от привалившей халявы. Ясно же написано, часть сета, а остальные части и сколько их. Не о том думаю, что с ним делать. «Если надеть, то уже не снять, об этом ясно написано. если надеть, то путь силы и ловкости для меня заказан». Явная дорога в магии и прочие шаманы, чего мне не очень хочется. Хотя в свете последних событий я точно буду развивать магические умения. Есть же классы, смежные с магией. Точно есть. Сам видел, пока стояли в зале и слушали речь императора. «Берем, принял я судьбоносное решение». Тонкая цепь из серебристого металла с маленьким ярко-красным камнем, изображающим голову медведицы, удобно разместилась на шее. Прошла привязка. Камень на груди вспыхнул красным светом и успокоился. Появилась новая пиктограмма с головой медведицы. В активный слот ее, чтобы, в случае что, времени не терять на поиск. Вроде все. Нет, не все. Вам предложено уникальное задание стать хозяином местности. Условие первое. В течение пяти суток вам необходимо защищать логово от нападений. Условие второе. Дальше даже не читал, чтобы не вгонять себя в искус. Какие бы награды ни сулил мне иск Ин, я не потянул даже с призрачной медведицей. Мне уже довелось повстречать местную живность, и претенденты на должность хозяина местности будут явно не слабее той же медведицы и рыси. «Без меня разберутся, кто в лесу главный. Да к тому же, нет у меня времени пять суток находиться в одном месте. Я что-то акула. Остановлюсь, проиграю в игре под названием «Жизнь». Проиграю, не будет учебы, не будет учебы, сами знаете». Вернулся за питомцем. Поднял на руки, так быстрее двигаться будем. Уйти нам спокойно не дали». Низкий тяжелый рык разорвал тишину логова. Резко развернулся, немного присев, отпустил на землю баста и выставил перед собой копье. Волк. Оскалив зубы, медленной поступью он подбирался ко мне. Десятый уровень, чтоб его не потяну, а мне и не надо. Касание нужной пиктограммой напротив волка съели слышным хлопком возникает призрак медведицы. Рыкнув, волк бросается на призрак и со скулежом влетает в стену от могучего удара взбешенной медведицы. Вторым ударом бывшая хозяйка леса добила бедолагу. Капнул опыт. Смотреть некогда, баста на руки и бегом наружу. «Охранять!» — на бегу выкрикнул команду для призрака, а на поляне шел бой. Стая волков в пять особей гоняла по поляне матерого секача. Кабан ревел, пытаясь достать клыками волков, но у него не получалось. Скорость не та, да и ранен он сильно. Весь правый бок — одна большая, кровоточащая рана. Вожак стаи рыкнул, увидев нас, и два волка, оторвавшись от добивания сикача, направились к нам. Перехват — новая команда для призрака. Волки, бежавшие к нам, не чета тому, что был в логове, Матеры, Поэтому так быстро медведица с ними не справится, да и время нахождения в нашем мире у нее на исходе. Так что прибавим скорости». Вломившись в лес, на секунду обернулся оценить картину боя. Сикач уже почти не проявлял признаков жизни, медведица добивала первого волка, а вот второй, обогнув ее по дуге, бежал к нам. Шишки-иголки, ведь почти выбрался. На границе поляны с лесом на бегущего волка с дерева метнулась рысь. Небольшая возня, и волка не стала. Рядом с первой, спрыгнув с ветки, появилась вторая. А они парами ходят вообще? Что за бред опять в голову лезет? Теперь точно все. Против такого зверя у меня нулевые шансы. Медведица мне не помощник. Быстро взглянул на таймер. Еще полминуты, и все. Делать-то что? Рыси, не обращая на меня внимания, следили за волками. «Вот и пусть за ними смотрят, а мы тихонечко пойдем своей дорогою!» Шагнул спиной вперед, и под ногой предательски хрустнула ветка. Мгновенно обернувшись, одна из рысей сделала шаг по направлению ко мне. «Я вам не враг, это ваши разборки, я просто мимо проходил!» Крикнул я, выставив левую руку вперед, ладонью к ним. На что вторая мотнула головой, тихонько мявкнув, и затрусила к приготовившимся к обороне волкам. Первая внимательно посмотрела на меня, фыркнула и отправилась за второй. Исхода схватки я не стал ждать. Зачем? Тут и так все понятно, кто станет следующим хозяином данной местности. Тандем кошачьих. За время, пока я разговаривал с рысями, медведица успела заломать одного из волков, прежде чем на сутки ей пришлось покинуть нас. Сверившись с картой, не спеша, но и нигде не задерживаясь, отправился по намеченному маршруту. Прошагав километра два, остановился передохнуть. Нет, я не устал. Просто баст все больше и больше ерзал и вырывался из рук. Опустив его на землю, сам присел к ближайшему дереву. Медвежонок покрутился туда-сюда и, требовательно заревев, запищав, принялся теребить мою ногу. Проголодался? Скорее всего, так. Взглянул на показатели. Точно голодный. Да и мне перекусить не мешает, только вот чем. Пока шли по лесу, я видел не агрессивных мобов. Те же белки, зайцы и прочая живность, а вот агрессивных мы не встретили. Хорошо? С одной стороны, да. А с другой, непонятно все. В этой игре нет разделения на зоны, локации, и думается мне, что и любой моб может забрести куда угодно. Сидишь такой в песочнице, расслабляешься, а тут бац, трехголовый змей Горыныч на тебя, сверху. Думать и размышлять насытый желудок полезно. Так что встаем и ищем, чем поживиться. Грибы есть, но вот хочется мне жареного мяса. Просто страсть как хочется. И не потому, что я мясоед в нацетом поколении, а потому, что эксперимент нужен. Насколько заполнится шкала сытости от малины и грибов, я записал. Пора расширять список. Белки или зайцы? Однозначно зайцы. Их тут много бегает. Да и зайчатина мне больше по душе, чем бельчатина. Так правильно? Или все же мясо белки? Неважно, как ловить будем охотник? Силки ставить? Ничего сложного в них нет. Веревки у меня хватает, только вот зачем? Это ведь мир игры. И любой неагрессивный моб сам нападет на тебя. Стоит лишь проявить агрессию. Белки тому яркий пример. Набрав шишек, стал красться по лесу, оставив басту сидеть на месте стоянки. Метров через пятьдесят заметил первого зайца. «Попаду?» «Попал, но вот вместо атаки на меня косой пулей устремился прочь». «Не понял, это еще почему?» Со следующим встреченным мной зайцем повторилась та же история. «Странно все это. Алгоритм сломался или я чего-то не знаю? Наверняка второе». Так и ходил, увеличивающиеся спирали вокруг стоянки, пока не встретил его. Нет, его. Заяц-мутант десятого уровня в холке как собака породы Ньюфаундленд. Этот точно не побежит, от этого я побегу. Не буди лихо, как говорится. Только вот тихонько уйти у меня не получилось. Нетерпеливое повизгивание у ног разорвало тишину леса. Питомец пришел. И какого лешего он здесь делает? Команда была дана на месте сидеть и не отсвечивать. Маленький уровень дисциплины? Думать потом буду. Схватил его на руки и стрелой взлетел на ближайшую сосну. Теперь я так могу. Не тарзан, конечно, но уже не падаю с веток. Будем надеяться, местные зайцы по деревьям не лазают, пошутил я, обращаясь к питомцу. Не лазают, только вот от этого легче нам не стало. Это Ушастая тварь стала грызть ствол дерева. Не слишком быстро, но методично, явно наслаждаясь моментом. А может он хищник? Смешно. Было бы, если бы не то, что я сейчас вижу. Зубы зайца работали со скоростью дисковой пилы, отвлекался он лишь на то, чтобы взглянуть на нас. На месте ли? ждем неименуемой участи, или сами слезть решили. И что делать? Маяк мне не поможет, он далеко. Да и допустимое расстояние он сегодня уже прошел. Прыгать сверху с копьем перевес? И что? Допустим, что я даже попаду один раз, это зайца не убьет. А вот в ответ прилетит качественно и сразу на повал. Все бы ничего. Ну вот питомец. Я уже столько совместных планов построил. И терять его не хотелось совсем. Просто убежать? Так у нас скоростные категории разные. Где я и где этот мутант? догонит в два счета. Бросить все очки в ловкость и попробовать посоревноваться в скорости и в уклонениях – мысль интересна, но непродуктивна. Если я в своем развитии собираюсь сделать уклон на магические или полумагические классы, то трата единиц характеристик на ловкость мне в будущем может больно аукнуться. Что еще можно сделать? Свеситься вниз на веревках и попытаться достать косово целясь в глаза – Но это опять соревнования в ловкости, те же грабли, только в профиль». Некая мысль проскользнула в голову и, не найдя за что уцепиться, собралась покинуть ее. «Стоять, родная! Что говоришь? Питомец должен выжить? Не ты, а питомец. А ведь и правду!» План созрел мгновенно. Забравшись еще повыше, усадил Баста на ветку и примотал к стволу дерева. Примотал довольно туго, чтобы наверняка еще и пасть закрыл, чтобы сильно не кричал. А кричать он будет, я ведь непонятно, когда еще вернусь. «Так надо, Баст, так надо!» Попрощался с питомцем. «Ну что, попрыгаем?» Дождавшись, пока заяц переросток вонзит свои зубы в ствол, прыгнул ему на голову с двухметровой высоты. Крынк! Один из резцов зайца переломился, и он по инерции боднул ствол дерева головой. Кубарем, прокатившись по спине пушистого, вскочил на ноги и устремился прочь. Маршрут движения был построен и не отличался особой оригинальностью до ближайшего дерева, на которое я смогу забраться. Прыгнул, ухватился за ветку, подтянулся и в этот момент подо мной пролетел заяц. Дынк! Снова многострадальная голова косова встретилась с непреодолимым препятствием. А он точно заяц, не баран какой, замаскированный. Устроившись на ветке, посмотрел вниз. Ого, вид у косова был тот еще, подорванное левое ухо, сколотый правый резец и горящие бешенством ярко-алые глаза. Видели бешеных зайцев размером с огромную собаку? «Нет, определенно советую. И смешно до одури, и страшновато одновременно. Так, похихикивая, э, нервная, наверное, стал думать, что делать дальше. По идее поменять еще дерево 3-4. Да и хватит. Время игровой сессии к концу приближается. Когда вернусь, этот товарищ уже должен убежать по своим делам. Только вот не даст он мне теперь уйти свободно. Не даст». Взбешенный русак наматывал круги вокруг дерева, изредка останавливаясь и испепеляюще глядя на меня. И тут мне еще неожиданно вспомнилось про десятипроцентный штраф за смерть. Плохо. Совсем плохо. Косому надоело бегать или, может, отпускать начало, и он принялся грызть дерево. Ну, чисто бобер. А вот почему он это делает? Неужели алгоритм не самообучающийся? Долго вопроса задавать себе не стал. Отработанным движением спрыгнул вниз. «Крынк! Это тебе, сука, для симметрии!» «Як!» Полукрик-полурык разорвал тишину леса. «Есть стадии или этапы бешенства? Вот сейчас у косова, наверное, последний». Добежав до ближайшего дерева, запрыгивать на него не стал. Резко развернулся и приготовился к встрече с зайцем. Тот, совсем не разбирая дороги, несся как локомотив прямо и неотвратимо. В последний момент отпрыгнул в сторону, и лес снова услышал «Дынк!». А ведь количество жизни у него уменьшается. Может, пора что-то радикальное применить? Подбегая к следующему дереву, достал из инвентаря копье. Приставил к дереву тупым концом и приготовился к удару. Еле успел. Косой стрелой оказался рядом, нанизав себя на копье. Не выдержав силы удара, палка лопнула основной своей частью, оставшись в теле зверя. От удара, незаметно прилетевшего по мне откуда-то сбоку, я пролетел метра три по воздуху и не совсем мягко приземлился. Ошарашенно мотая головой, приподнялся на руках, сились рассмотреть, что происходит. В голове звенело, красным пульсировали значки «пиктограмм», «дебафов», «силен мутант». «Достав топор, какое-никакое оружие, поднялся на ноги и приготовился к последнему и решительному. Заяц выглядел смутным пятном, что-то конкретное различить не получалось, но он был жив и шевелился. В мою сторону шевелился, шельмец. Медленно, чтобы не упасть, я отступал от приближающегося мутного пятна. Через минуту головокружение прошло, и картина мира прояснилась». Заяц, опираясь только на передние лапы, полз ко мне. Вид у него был совсем плохой. Рваная рана на груди, из которой сочилась кровь, оставшееся копье внутри зайца не давала закрыться ране и регенерировать. Вылезшие кости позвоночника и спины и маниакальный взгляд кроваво-красных глаз. Убить и умереть — вот что сквозило в этом взгляде. Задействовал заклинание «Светоч», «Все полегче будет», и неспешно стал обходить косову по окружности. «Говорят, зайча лапка приносит удачу. Вот сейчас и проверим». Обогнув потерявшего всю прыть противника, ускорился и врубился топором в рану на спине, пытаясь расширить ее. «Видели, как раньше мясники разделывали коровьи туши огромными тесаками? Я в детстве видел, доводилось. Вот и я сейчас пытался отделить одну половину зайца от другой». С первого раза не попал. Нет, по зайцу я попал, только вот удар вышел смазанный, острие топора врезалось в позвонок и, соскользнув с него, топор застрял в ребрах. И хр-х! -хр взвизгнула кровавая туша. Снова обижав, уже развернувшегося ко мне зайца, схватился за топор и, дернув, выдрал вместе с кровавыми соплями. «Все же крови в игре мало, если сравнивать с реальной жизнью. Мало. Меня давно с ног до головы залить должно было. Еще раз размахнулся и всадил топор куда хотел. Все. Отмучился косой». «Вы победили в бою. Поздравляем. Получен опыт 320. Прогресс опыта 58 753 из 80 тысяч». «Не понял». За грозу местных полей и огородов жалкие 320 очков опыта? Мало? А, ладно. Некогда на судьбу жаловаться. Таймер тикает. Доковыляв до задней половины зайца, топором отрубил задние ноги и спрятал в инвентарь. Все. Выход.